Мудрая сноха. Абхазская сказка. Жил когда-то богатый князь Ахмат. Был у него сын по имени Салби. Когда Салби вырос, а князь состарился, он женил своего сына. Сыграли свадьбу. После этого прошла неделя. И вот князь решил испытать своего сына и невестку, ведь после его смерти всеми его владениями должен будет управлять сын, а жена его должна быть ему советчицей. Призвал князь Салби и сказал ему: "Сын мой, завтра с раннего утра мы отправимся в далёкий путь. Позаботься, чтобы к тому времени всё было готово для поездки". "Хорошо, отец", ответил Салби. Встал он собираться, а жене поручил приготовить всё нужное в дорогу. Молодая жена хлопотала целую ночь без сна и отдыха, собирала разные припасы. Рано утром, ещё до рассвета, Салби оседлал лошадей и сложил припасы в хурджин, дорожную перемётную суму. Осмотрел князь Ахмат коней и остался доволен. Салби поддержал ему стремя, и отец вскочил в седло. Тут князь Ахмат оглянулся и крикнул сыну: "Оставь хурджин! Зачем ты взвалил его на лошадь? Обойдёмся и без запасов". Сын повиновался, и они тронулись в путь. Ехали они долго, перебрались вброд через бурную речку и двинулись дальше по крутой горной тропинке. Салби ждал, что отец заедет к кому-нибудь перекусить, но Ахмад продолжал ехать дальше. И вот, когда они поравнялись с пихтовой рощей, отец остановил коня и сказал Салби: "Сын мой, мы едем долго, а конца дороги не видно. Я проголодался и устал". Укороти путь, накорми меня и приведи туда, где я бы мог узнать то, чего я не знаю. Что было делать, Салби? Он очень удивился, услышав желание отца. Как же я могу утолить твой голод, ответил он. Ты сам велел оставить дома Хурджин, и как я могу укоротить путь, когда не знаю дороги, и как могу привести тебя туда, где бы ты узнал то, чего не знаешь? Не успел он договорить, как Ахмат воскликнул: "Горе мне!" Лучше бы у меня вовсе не было сына, чем сын без смекалки. Поскакал Ахмат домой, следом за ним поплёлся Исальби. Вернувшись домой, Исальби расседлал коня и пошёл в свой дом. Видит жена, что он чем-то огорчён, и спрашивает: "Что с тобой, милый? Почему ты так печален?" "И зачем тебе об этом рассказывать? Всё равно ты мне ничем не поможешь", ответил ей Исальби. Но всё-таки поделишься со мной, чем ты озабочен? Может быть, я и смогу помочь тебе, настаивала жена. Исаал би ей рассказал всё, что с ним случилось. Не лишился ли твой отец рассудка? Что он от тебя хочет? Утром, когда вы уезжали, я принесла Хурджин, а он не разрешил взять его с собой. Что же тебе оставалось делать? Как путь укоротить, не зная дороги? И как привести туда, где бы он мог узнать то, чего не знает? Тем временем старый князь приложил ухо к двери и услышал разговор. Ничего он не сказал и ушёл к себе. А на утро князь созвал людей и выделил в их в присутствии невестки долю из своего имущества и отослал её в родительский дом. Не прошло и недели, как князь Ахмат снова женил своего сына, сыграли опять свадьбу. Через несколько дней Ахмат позвал сына и сказал: "Рано утром нам надо ехать в путь, поэтому будь наготове". Всю ночь новая жена Салби, не зная сна и отдыха, хлопотала, собирала мужа в дорогу. На рассвете Салби привел к отцу оседланных коней. Князь Ахмат осмотрел их и остался доволен, а Хурджин велел оставить. Поехали отец с сыном по прежней дороге. Доехали до того места, где Ахмат прогнал сына. Тут Ахмат обратился к нему с теми же словами. «Сын мой, я проголодался и устал». «Накорми меня, укороти путь и приведи туда, где мог бы я ума набраться!» Что же оставалось делать Салби? Понурил он голову и молчит. А отец разгневался пуще прежнего. «Эх ты, глупец!» — вскрикнул он, повернул коня и поскакал домой. А следом за ним поплелся сын, сгорая от стыда и обиды. Вернулся Салби к себе ни жив, ни мертв. Жена Салби сразу заметила, что с мужем приключилось что-то неладное. Что с тобой, милый? спросила она мужа. Что печалит твою душу? Зачем тебе это знать? ответил ей Салби. Всё равно ты ничем мне не поможешь. Кто знает, может быть и сумею помочь, настаивала жена. Тогда Салби рассказал ей о том, что с ним произошло во время поездки с отцом. Отец твой, должно быть, потерял рассудок, воскликнула жена. Ведь Сэмон Виллела ставит здесь хурджин. Как же ты мог его накормить, сократить дорогу, да ещё прибавить ему уму разуму? А старый князь подошёл к двери и послушал, о чём говорили муж с женой. На утро он созвал соседей, выделил невестке её долю имущества и отослал в родительский дом. Прошло много времени. Ахмат часто думала о судьбе своего сына. Я уже стар. Жизнь моя идёт к концу. Как же мой сын будет княжить, управлять народом? Надо скорее женить его. Если ему достанется толковая жена, она будет хорошей ему советчицей, а если нет, не сосчитаешь промахов и глупостей, которые они совершат. Как решил старый князь, так и сделал. На другой день он велел Салби привести оседланного коня и поехал искать невесту сыну. Ехал Ахмат долго, и вот однажды застала его непогода. Ахмат проголодался и устал. Он был не прочь к кому-нибудь заехать и отдохнуть. Остановился Ахмат, осмотрелся и далеко на пригорке заметил толпу людей. «Поеду туда», — решил Ахмат и поскакал рысью. По пути он встретил мальчика, гнавшего корову. «Куда идешь, сынок?» — спросил Ахмат. Мальчик ответил, что идет домой. Тогда Ахмат стал расспрашивать. «А что там случилось? Почему на том пригорке собрались люди?» Мальчик ответил, что умер сосед и его хоронят. Ну что же, сынок? Он умер совсем или не совсем? спросил Ахмат. Что мог ответить мальчик? Он смутился, но всё же ответил. Да, совсем умер. Поэтому и хоронят. Сынок, я хочу где-нибудь переночевать. Не скажешь ли ты, куда я мог бы заехать? спросил Ахмат. Пойдём к нам. Мы здесь близко живём, сказал мальчик и пошёл вместе с Ахматом. Отец мальчика был крестьянин. Когда Ахмат подъехал к дому и сошёл с коня, мальчик сказал: "Добро пожаловать!" и привязал лошадь к коновизе. Хозяин приветствовал гостя, а девушка, сестра мальчика, взяла у Ахмата плеть и сняла с него бурк. Гость расположился у очага. Девушка приготовила вкусный ужин и накормила Ахмата. Некоторое время длилась беседа. Затем девушка послала гостю постель, и он лёг спать. Ахмат не спал и слышал, о чём говорили брат и сестра. Девушка спросила: "Кто такой наш гость и где ты с ним встретился?" "Я встретил его, когда возвращался с поля", ответил мальчик. "Он остановил меня и спросил: "Сынок, что происходит на пригорке? Почему там собралось много народу?" "Хоронили Джоу Млата", я и сказал, что хоронят соседа. Он снова меня спросил: "Что же? Он умер совсем или не совсем?" Я не знал, что ему ответить, но потом сказал: "Да, совсем умер, поэтому их хоронят". "Ну и глуп же ты", воскликнула девушка. Гость тебя спросил так не потому, что не знал, что покойник умер совсем или не совсем. Ему хотелось знать, остались ли у покойника родные. "А откуда я мог знать?", сказал мальчик. Ахмат всё это слышал и подумал: "Девушка умная. Посмотрю её сыну. Впрочем, завтра надо будет к ней ещё приглядеться". Когда рассвело, девушка помогла гостю умыться, приготовила еду и накрыла на стол. После завтрака Ахмат подозвал мальчика и сказал: "Вот тебе стебельок льна. Возьми его и передай сестре. Попроси её хорошенько растрепать этот стебельок, сделать из него пряжу, из пряжи соткать полотно, это полотно выбелить, сшить из него бельё и принести мне. Попроси, чтобы она справилась со всем этим до вечера". Мальчик рассмеялся. «Как же она все это сможет сделать за один день?» «Ты отнеси этот стебелек, а уж она как-нибудь справится», — ответил Ахмат. Мальчик отнес сестре стебелек льна и передал все, что ему поручил Ахмат. Девушка взяла у него стебелек льна и сказала, «Хорошо, я сделаю». Брат стал у нее допытываться, как она все это сможет сделать за один день. «Ах, ты не понимаешь, в чем дело. Старик хочет испытать, глупая или умна». Возьми вот эту бамбуковую палочку, отнеси ему, отдай и скажи, что сестра велела. Сделай из этой бамбуковой палочки ткацкий станок и пришли сестре до полудня. Тогда она к вечеру всё успеет сделать и пришлёт тебе бельё. Мальчик отнёс Ахмату бамбуковую палочку и передал слова сестры. Ахмат взял бамбуковую палочку и сказал мальчику: "Сынок, найди где-нибудь яйцо и принеси мне". Мальчик пошёл в сарай, где неслись куры, взял яйцо и принёс гостю. Ахмат дал ему новое поручение: "Отнеси это яйцо сестре и попроси, чтобы она положила его под курицу. Пусть курица выведет цыплёнка, а твоя сестра выкормит его, зарежет и испечёт, пока я сделаю ткацкий станок". Мальчик отнёс сестре яйцо и передал ей всё, что поручил Ахмат. "Хорошо", ответила сестра. "Скажи князю, что я успею вывести цыплёнка, только чем я буду его кормить?" Дай ему это зёрнышко и скажи, пусть он посеет его, соберёт урожай, обмолотит и пришлёт мне, иначе цыплёнок умрёт с голоду. Мальчик побежал к Ахмату, передал то, что сказала сестра, и отдал ему зёрнышко. Тогда Ахмат убедился, что девушка и в самом деле необыкновенно умна. Он попросил хозяина отдать дочь замуж за своего сына. Тот согласился. Через несколько дней Ахмат прислал дружек, которые привезли девушку и сыграли свадьбу. Вино лилось рекой, от яств ломились столы. Люди ели и пили до утра. А потом джигиты показывали свое искусство в верховой езде. А невестка князя, звали ее Роседац, отделяла победителей подарками. Прошел месяц. Ахмат позвал сына и сказал ему. «Приведи рано утром до рассвета оседланных коней. Двинемся в путь». Утром Салби привёл лошадей, и они оба отправились в путь. Ехали долго. И вот, когда доехали до того места, где отец дважды прогнал сына, Ахмат остановил коня и опять сказал Салби то же, что и раньше. Я голоден, устал. Накорми меня, укажи путь и поведи меня туда, где я мог бы чему-нибудь научиться. Что же было делать Салби? И теперь он не знал, что ответить. «Чем же я тебя накормлю? Как укорочу твой путь и куда поведу тебя, чтобы ты мог чему-нибудь научиться?» Едва он договорил, отец снова обозвал его глупцом и велел ехать домой. Сначала въехал во двор Ахмад, а за ним трусцой последовал его сын. Расседац увидела, что муж чем-то сильно расстроен и стала расспрашивать, что с ним случилось. Салби ей все рассказал. Она рассмеялась и сказала ему, «Вот бедняга!» Из-за этого ты грустишь? Как же ты не сообразил? Да, я не понял, что говорил отец. Зато ты, видно, всё поняла, досадно ответил Салби. Если бы я в этом не разобралась, то нечего мне было бы и жить на свете, сказала Расидат. Тогда Салби спросил: "Если ты в самом деле поняла, то объясни, что хочет отец?" Расидат сказала: "Хорошо, слушай. Когда твой отец пожаловался на голод, ты должен был взять у него из-за пояса кисет, набить трубку табаком и подать ему. Он закурил бы и забыл про голод. Когда он велел укоротить дорогу, ты должен был рассказать ему что-нибудь интересное, и он, слушая тебя, позабыл бы о длинном пути. Когда он попросил тебя повести туда, где он мог бы чему-нибудь научиться, ты повёл бы его к кому-нибудь в гости, где он мог услышать что-нибудь новое. Вот что он хотел. Всё это время князь Ахмат стоял у двери и слушал, о чём разговаривали муж с женой. Когда рассидац кончило, Ахмат подумал: "Вот, наконец-то я нашёл хорошую невестку. И если придётся отправиться в дальний путь, то не нужно будет беспокоиться о доме". После этого он пошёл и спокойно заснул. И зажили они в мире и дружбе. Но вот однажды напали на владения князя чужеземцы, самого князя Ахмата взяли в плен, селения разорили, скот угнали. Долго томился Ахмат в темнице и стал он просить стражу, чтобы ему разрешили повидаться с их князем, злым Джадкаром. Привели Ахмата к Джадкару. Ты хотел видеть меня? Что тебе нужно? спросил Джадкар. У меня есть просьба к тебе, сказал Ахмат. Говори, крикнул Джаткар. Ты храбрый и могущественный князь, начал Ахмат. Обширна и богата твоя земля, славны твои войны, но послушай старого князя. Какая польза тебе, если я буду сидеть в темнице? Освободи меня, и ты получишь богатый выкуп. Чем же ты злощасный можешь откупиться? Что есть у тебя такого, чего не нашлось бы у меня? спросил с издёвкой Джаткар. Если отпустишь меня, продолжал Ахмат. Я дам тебе 500 баранов с прямыми рогами и 500 с загнутыми, 500 быков с прямыми рогами и 500 быков без рогов. Как можно этому поверить? удивился Джадкар. И откуда ты возьмёшь, если я тебя отпущу такой невиданный скот? Если ты мне не веришь, я останусь здесь, а ты выбери трёх преданных тебе людей и отправь ко мне домой. Но раньше пришли их ко мне, я им объясню, как найти дорогу. Хорошо. Согласился Джадкар. После этого разговора Ахмата опять посадили в темницу. Князь Джадкар вызвал трёх своих людей и рассказал ему, что предложил ему пленник. Люди князя Джадкара, не раздумывая, приготовились ехать за выкупом. Джадкар послал их в темницу к пленнику, чтобы он научил их, как проехать. Ахмат оглядел поселенцев Джадкара с ног до головы и стал рассказывать, как добраться до его владений. "Когда приедете ко мне", сказал он. То под балконом найдёте топор. Наточите его, как следует, на осилке. Он лежит там же. Затем срубите средний крылечный столб балкона, а уж потом расскажите, кто вас прислал и зачем вы пришли. Хорошо, сказали посланцы и отправились в путь. Когда они добрались до владений князя Ахмата и подошли к его дому, они нашли топор, наточили его на осилке и срубили средний столб балкона. Хоросидац, невестка князя, всё это видела, но не стала им мешать. Напротив, она пригласила посланцев в дом, а сама стала готовить им кушанье. Покончив с этим, она подала им воду вымыть руки и накормила. После того, посланцы князя Джаткяра передали молодому хозяину, что они пришли по такому-то и такому-то делу. Салби их внимательно выслушал, но не мог представить себе, как справиться с таким поручением. Всё-таки надо освободить отца, решил Салби. «Созову я завтра народ и велю собрать скот, о котором говорили посланцы». Собрал он своих подданных и поведал им о том, с каким поручением явились посланцы злого джаткяра. «Где же найти пятьсот баранов с прямыми рогами и пятьсот быков без рогов?» – удивился народ. Обсуждали это целую неделю, но ни до чего не додумались. Собрали только пятьсот баранов с загнутыми рогами и пятьсот быков с прямыми рогами. Умная Расидатус услышала, что люди во дворек громко шумят и кричат. Мы не можем выполнить приказ князя Ахмата. Тогда она вышла к ним и сказала: "Я растолкую вам слова старого князя Ахмата, но пока уведите посланцев куда-нибудь в другое место. Им не надо знать то, о чём я буду говорить". Когда посланцев увели, Расидат сказала: "Князь Ахмат просит нас сокрушить врага. Князь Ахмат просит нас спасти его, но для этого нам надо выставить войска". Князь Ахмат сказал о быках и баранах для того, чтобы о его намерении не догадались ни злой джаткярни, ни его посланцы. Чтобы спасти нашего старого князя и победить врага, нужна дружина в 500 воинов с оружиями и столько же воинов с саблями. Вот что означают слова князя Ахмата о 500 быках с прямыми рогами и 500 баранах с загнутыми рогами. А для того, чтобы вести пленных и пригнать обратно отнятый у нас скот, нужно ещё 500 человек вооружённых палками и 500 человек невооружённых. Вот что означают слова князя Ахмата о 500 баранах с прямыми рогами и 500 быках без рогов. Князь Ахмат при этом сообщает нам, что один из посланцев коварный и опасный человек, и его надо казнить, а его спутников взять в плен и захватить с собой, чтобы они указывали дорогу. Самого же опасного можно узнать по тому, что именно он первый бросился рубить крылечный столб. Люди согласились со всем, что посоветовала умная роседац. собрали войско, во главе которого стал Салби, и неожиданно напали на злого джаткяра. Освободив князя Ахмата, они возвратились домой. В то время я был там и все видел и слышал. Вернувшись домой, я рассказал обо всем соседям. Первый сказал мне, «Живи до тех пор, пока все, о чем ты говорил, мы не увидим своими глазами и не вернемся домой на четвереньках». Другой сказал, «Я не вернулся домой». Живи до тех пор, пока мы не подпрыгнем к небу, не сорвём по звёздочки и не сделаем из них ручки для своих ножей. Третий сказал: "Живи до тех пор, пока мы не выйдем к морю и не притащим полное сито воды".